Татьяна Глинская. Единственная любовь Шерлока Холмса. Она была единственной женщиной в жизни Шерлока Холмса. Она одна смогла одолеть великого сыщика и растопить его ледяное сердце. Их отношения не назовешь просто любовью. Это было нечто большее. И Ирен Адлер приворожила Холмса раз и навсегда. И хотя их личная жизнь – Окутана туманом, как улицы Викторианского Лондона, эта книга раскрывает тайну единственной любви Шерлока Холмса. Загадочные убийства и зловещие интриги, похищение секретных документов и смертельно опасные погони через лабиринты лондонских трущоб, спиритические сеансы и кишащие привидениями особняки – этот роман следовало бы увеличать викторианским детективом в лучших традициях жанра, если бы Ирена Адлер не доказала, что против женской интуиции и женской логики порой бессилен даже дедуктивный метод Шерлока Холмса. Ранее книга выходила под названием «Смерть на бис Спасти Шерлока Холмса».